Жанры. Катрин д и н ё в Больше всего в кино меня завораживает универсальность. Оно может быть странным, классическим, обыкновенным, романтическим. Жанры – простейшая форма классификации. С коммерческой точки зрения это элементарный вид маркетинга. И неслучайно жанровая система возникла тогда, когда кино начало привлекать внимание публики. В этой части книги представлены разные жанры. Одни популярны во всем мире, другие более специфичны и связаны с определенным местом и временем. Но каждый из них отражает изменение вкусов и развитие технологий. Например, нуар стал необычайно популярен после Второй мировой войны. А научная фантастика пережила бум, когда на студиях стали применять новейшие визуальные эффекты и спецэффекты. В этой части подробно описано, как отражалось прошлое в фильмах различных периодов и как менялось отношение к сексу и насилию в кинематографе. Особое место уделено взлету и падению популярности разных жанров, а также важнейшим сдвигом в политике и культуре, спровоцировавшим эти изменения. Вестерн. Основные имена: Джон Форд, Говард Хоукс, д е л м е р Дэйвс, Энтони Ман, Бат Боттичер, Сэм Пекинпа, Клинт Иствуд, Томми Ли Джонс. Вестерн уже давно известен во всем мире, но в формировании экранного облика Америки он сыграл ключевую роль. История вестерна идеальный пример того, как меняются жанры. Американский киноинститут определил этот жанр как фильм о духе, борьбе и крахе новых рубежей. В самом чистом виде это антагонистичный мир добра и зла на фоне пейзажа, расколотого на цивилизацию и дикую природу. С приходом звука популярный в нему ю эпоху жанр быстро вышел из моды. но затем обрел вторую жизнь благодаря дилижансу Джона Форда. Этот классический фильм обладает всеми основными чертами вестерна, главным визуальным компонентом которого стал пейзаж долины монументов между Ютой и Аризоной. Жанр менялся и становился мрачнее, граница между героями и злодеями размывалась, пейзажи преображались. А образы коренных американцев ввиду культурных изменений в п я т и д е с я т е ш е с т ь д е с я т е годы становились более многомерными. Монументальный героизм Джона Уэйна сменил а п р о т и в о р е ч и в о с т ь новой звезды спагетти вестернов Клинта Иствуда, который позже вернул жанр к истокам, пусть и осовременив его, когда поставил н е п р о щ е н н о г о и сыграл в нем главную роль. Каждый из видов вестерна спагетти. кислотный, индийский или чаро — вариации классического и присущие ему метафоры остаются неизменными, даже если образы меняются радикально. Есть много фильмов, которые на первый взгляд не соответствуют критериям вестерна, но по духу вписываются в жанр. Например, плохой день в Блэкроке Джона Стерджеса, побег Сэма Пекинпа. Почти стемнело. Кэтрин Биголу. Полицейские Джеймса Менголда. Три могилы Томили Джонса. Старикам здесь не место. д ж о э л а и Итона к о э н о в И ветреная река Тейлора Шеридана. Горбатая гора Энгали. Гей-версия вестерна. Историческая драма. Основные имена. Дэвид Орк Гриффит. Сесил д е м и л ь Джованни п а с т р о н а Виктор Флеминг, Абель Ганс, Уильям Уайлер, Дэвид Лин, Стэнли Кубрик, Ридли Скотт. Эпические фильмы, дорогостоящие и захватывающие, представляют собой грандиозные реконструкции исторических или библейских событий. п е р в о е д е с я т и л е т и е существования кинематографа на американской киностудии Калим поставили пятнадцатиминутную экранизацию романа Лью Олиса «Бенгур: История Христа», к о т о р ы е помимо прочего, присутствовали гонки на к л е с н и ц а х по пляжу Нью-Джерси. Этому фильму было далеко до экранизации снятой Уильямом Уайлером в 1959 году во времена расцвета голливудской драмы. Но он положил начало неизменно популярному и дорогостоящему жанру. По мере совершенствования технологий режиссеры постепенно осознавали потенциал индустрии, а после изобретения полнометражного кино увеличили его масштабы. С выходом «Камагридеше» Энрика г у а ц о н и и «Юдифи из б и т у л и и Дэвида Уорка Гриффита Италия и Голливуд соответственно стали новыми столицами жанра. Джованни Пастрона, вдохновленный драмой Гриффита а н е т е р п и м о с т ь действие которой разворачивается в четырех разных, но тематически пересекающихся временных периодах, снял выдающуюся драму о древнем Риме «Кабире». Сесил Демиль создал главный кассовый хит эпохи «Десять заповедей». Но величайшим художественным достижением остается «Наполеон» а б е л я г а н с а Для показа его финала требовалось три проектора. И три экрана, настолько масштабным был фильм. С появлением в кино звука исторические драмы утратили популярность, но возродились в 1950-е, когда кино начало конкурировать с телевидением. Самыми грандиозными из них были «Плащаница» Генри Костера и «Клеопатра» Джозефа Манкевича, а самым зрелищным «Бенгур Уайлера». Дэвид Лин перенял у Демиля звание великого режиссера исторических драм, сняв Лоуренса Арависского, а у него в свою очередь перехватил эстафету Ридли Скотт, чей гладиатор напоминает южные драмы прошлого. р а с о в о е кино. Основные имена: Соломон Сэр Джонс, Оскар Мишо, л о й с и Джеймс Гист, Ричард Марис. Спенсер Уильямс Голливуд стал законодателем кинопроизводства в США, и небольшая группа режиссеров попыталась в своих работах показать людей маргинализированных и часто представляемых в ложном свете, как в жизни, так и на экране. р а с о в о е кино невозможно представить без прогрессивной идеологии, ключевыми фигурами которой были Уильям Дюбуа и Букер Вашингтон. Афроамериканские режиссеры начали создавать фильмы о чернокожих персонажах для чернокожих зрителей. В 1916 году Нобл у Джонсон о т ч а с т и в ответ на российскую драму Дэвида Уорка Гриффита «Рождение нации» основал киностудию «Линкольн». Он стал первой чернокожей кинозвездой, а Оскар Мишо первым афроамериканским кинорежиссером. Качество фильмов было разным в силу ограниченности бюджетов, но их важность неоспорима. С приходом звука был снят первый афроамериканский звуковой фильм «Изгнание Мишо», а также несколько мюзиклов, в которых звучали джаз и госпел. Жанр расового кино сошел на нет в 1950-х годах после того, как чернокожие актеры стали чаще появляться на второстепенных ролях в мейнстримном кино. Но его миссию продолжили Свит Свитбек, песни Мерзавца, Мелвина Ван Пиблза, Убийца овец Чарльза Беннета, Дочери пыли Джули д э ш и уличное кино вроде "Делай как надо" Спайкали. Фильм "Мешо Поселенец", снятый в 1919 году по мотивам его же романа "Покорение", история негра Поселенца, был режиссерским дебютом. Однако быстро стал популярным. В 1917 году Мишо опубликовал роман «Поселенец», но он не имеет отношения к фильму. С него начался творческий путь длиной в 40 фильмов, включая «В нашем дворе», который часто называют ответом «Рождению нации». В 1986 году Мишо был посмертно награжден особой премией Гильдии режиссеров Америки. Военное кино. Основные имена: Говард Хокс, Сэмюэл Фуллер, Роберт Олдрич, Анджей Вайда, Стэнли Кубрик, Клинт Иствуд, Элли М Климов, Стивен Спилберг, Кэтрин Бигилло. у Военное кино прошлого века демонстрирует, как менялось отношение к показу вооруженных конфликтов. Споры об этом жанре не утихают. Но все сходятся в том, что хотя войны происходили на протяжении большей части человеческой истории и во многих фильмах отражены давние конфликты, военное кино жанр сосредоточеный вокруг сражений прошлого века. Некоторые критики считают ключевым конфликтом Вторую мировую войну, о которой снято больше всего фильмов в 1939-1945 годах. Обе стороны снимали героические фильмы о благородных поражениях и победах. Такое четкое разделение на противостоящие стороны часто встречалось и в фильмах, снятых союзниками по окончании войны. Постепенно стали популярнее более тонкие интерпретации конфликта, хотя ура патриотические фильмы продолжают сниматься и сегодня. Все зависит от национальной политики. Фильмы, отражающие другие крупные войны. Первую мировую и вьетнамскую, недавние конфликты на Ближнем Востоке обычно рассматриваются как примеры другого жанра — антивоенного кино. Элем Климов стал известен во всем мире благодаря своему последнему фильму «Иди и смотри». к а р т и н а теперь с ч и т а ю щ а я с я точнейшим и беспросветно мрачным отражением жизни во времена Второй мировой войны, была снята. По мотивам книги «Я из огненной деревни», подробно описывающей зверства, совершенные нацистами во время оккупации Беларуси, фильм Климова, название которого взято из Откровения Иоанна Богослова, бескомпромиссно показывает угнетение и геноцид, уравновешивая реализм с визуальной поэзией и создавая ужасающую картину мира обезображенного войной. Action. Основные имена: Фред Нибло, Майкл Кёртис, Акира Курасава, Джордж Шмиллер, Джон Ву, Стивен Спилберг, Джон МакТирнан, Кэтрин Бигеллоу, Пол Гринграсс. э к ш н ф и л ь м ы включают в себя все, от удалых приключений до звуковой эпохи до городских перестрелок в современном кино. Стандарт экшн-героя е определили грубая красота и безрассудное поведение Дугласа Фербэнкса. Однако с его акробатическими навыками могли потягаться комедийные звезды Бастер Китон и Гарольд Ллойд. Режиссеры крупнобюджетного кино Дэвид Ор Гриффит, Сесил Демиль и Джованни Пастрона создавали грандиозные декорации, которые копировались и совершенствовались на протяжении следующих десятилетий. В начале звуковое оборудование ограничивало движение камеры, но к концу 1930-х годов экшн-фильмы вновь вошли в моду. Следующий виток популярности пришелся на 50-е. Образцом современного экшна е стал фильм «На север через северо-запад» Альфреда Хичкока, трюки из которого позже с успехом использовались в Бендиане 60-х. Одновременно азиатский кинематограф создавал свои варианты экшена от эпических фехтовальных картин и кино о боевых искусствах до фильмов подобных «Балету пуль» Синтия ц у к а м о т а с виртуозной хореографией перестрелок. На 1980-е пришелся бум экшена с упором на визуальные эффекты, а также появились экшн-героини, е например Рипли и Сара Коннор во франшизах «Чужой» и «Терминатор», соответственно. Эрол Флинн был идеальным голливудским э к ш е н г е р о е м Утонченный, красивый и спортивный актер обрел славу после е о д и е и Капитана б л а д а Майкла Кёртиса, также снявшего изумительно красочные приключения «Робин Гуда», где Флинн сыграл роль, для которой словно был рожден. Один из самых дорогих фильмов по тем временам оказался невероятно успешен. Во многом Благодаря небрежному, б е с ш а б а ш н о м у образу Флина. Позже эти качества перемут б е с ч и с л е н н ы е э к ш н герои, от самурая в т а с и р а м и ф у н ы и персонажей Джеки Чана, до героического пролетария Джона Маклейна. Антивоенное кино. Основные имена: Дэвид Уорк Гриффит, Абель Ганс, Кинг Видор, Жан р е н у а р Роберт Олтман. Стэнли Кубрик, Майкл Чимина, Фрэнсис Форд Коппола, Оливер Стоун. Ужас перед жестокостью Первой мировой войны стал катализатором первых антивоенных картин, которых на сегодняшний день снято гораздо больше, чем героических историй о великих войнах. Да, Абель Ганс поставил одну из величайших военных кинопопей – грандиозный Наполеон. Но десятилетиям раньше он проклял войну в в ы д а ю щ е м с я Я обвиняю. Этот фильм, как и будь проклята война, Альфреда Машена, одна из первых антивоенных картин. И более поздние фильмы на Западном фронте без перемен, Люиса Майлстоуна и Солидарность Георга Вильгельма п а п с т а показывают, что приходится приносить в жертву войне. От в Тихом океане Джона Бурмана. И тонкая красная линия т е н е н с а Малика более вдумчивые по сравнению с другими фильмами о Второй мировой и резко отличаются от однобоких картин, снятых во время и сразу после конфликта. Холодная война и действия в Корее и Вьетнаме вызвали более неоднозначной реакции, как и недавняя война с терроризмом. От жестокой сатиры «Доктора с т р э н д ж л а в а Стэнли Кубрика. д о менее категоричного в своих оценках п о в е л и т е л я бури Кэтрин Бигеллоу о команде саперов в Ираке. Великая иллюзия Жана Ренуара не только всерьез критикует военный конфликт и сопутствующий ему ущерб, но и анализирует классовые отношения и антисемитизм. Большая часть действия происходит в лагере для военнопленных во время Первой мировой войны. Фильм беспощаден к правящей элите, считавшей войну благородным делом. э й н а р с большим подозрением относится к радикальному национализму, подчеркивая необходимость человечности, а не создания границ между народами. Гангстерское кино. Основные имена: Рауль Ош, Уильям Уэлман, Говард Хоукс, Жан-Пьер м е л ь в и л ь Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсеза, Такеши Китана. Образец для жанра, пережившего бум в прошлом веке, был задан на Голливудской студии Warner Brothers. Гангстерские драмы снимались еще до появления звукового кино. Считается, что первой из них была «Черная рука» о л и с а Маккатчина. Затем появились «Мушкетеры с в и н о й аллеи» Дэвида у Орка Гриффита. и Подполье Джозефа фон Штернберга. Но самыми влиятельными оказались фильмы, снятые на студии Warner Brothers в 1 9 3 0 тысяча девятьсот р д а т ы е Враг общества Уильяма Уэлмана и Лицо с о ш р а м о м Говарда х о у к а с а тысяча девятьсот с е м ь д е с я т Мафию вывели на авансцену фильмы из цикла Фрэнсиса Форда Копполы Крестный отец, а Мартин с к о р с е з е выбрал в качестве одной из своих главных тем Уличный криминал. Злые улицы, славные парни, отступники. Звездами жанра стали Эдвард Робинсон, Джеймс Кегни, Альпачино и Роберт д е н и р а В Японии за стилизованными триллерами, снятыми в ш е с т и д е т ы х с э й д з ю н о м Судзуки, последовали жестокие якудза-саги Такеши Китана. А в Гонконге гангстеры едва ли не танцевали под пулями в эпических фильмах о т р и а д а х Снятых в 1980-е сорви г л а в а м и Джоном Ву и Джонни То. В 50-х Жан-Пьер Мальвиль стал крестным отцом французского кино, а итальянский криминальный кинематограф прошел эволюцию от эксплуатационных триллеров 70-х до жуткого реализма Гаморры Маттео г а р о н ы Бонни и Клайд Артура Пена дал толчок созданию нового Голливуда. А экранизация б е с т с е л л е р а Марио Пьюза крестный отец, сделанная Фрэнсисом Фордом Копполой в 1972 повысила статус гангстерской драмы. Коппола отказался от развлекательного тона оригинала и подошел к делу серьезно, объединив образы классического Голливуда с веяниями европейского артхаусного кино, и в результате добился потрясающего результата. Хоррор. Основные имена: Джеймс Уэйл, Роджер Корман, Уильям Фридкин, Уэс Крейвен, Джордж Рамера, Дэвид Кроненберг, Джон Карпентер, Кидео Наката. Хоррор, вероятно, самый популярный киножанр. Он универсален и интересен людям во всем мире. Хоррор, вдохновленный готическими романами или местными поверьями, быстро с н и с к а л популярность. Его пионерами были француз Жорж Мельес, испанец Сигундо де Шамон и представители немецкого экспрессионизма 1920-х. Большое влияние на жанр оказали возница шведа Виктора ш ё с т р о м а и голливудские фильмы с Лоном Чейни режиссера Тода Браунинга. Жуткие, захватывающие картины о монстрах, снятые на студии Universal, обеспечили жанру долгую популярность. В Европе выходили свои фильмы ужасов, а в США в 1968 году на экранах появился родоначальник современного хоррора, отразивший изменения в моральных устоях: «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро. Жанр уже не был простым развлечением, а уделял внимание социальным проблемам. В Вьетнамской войне в случае с ночью живых мертвецов и американской внешней политике в случае с х о с т е л о м Элая Рота. В 1990-е позиции голливудского хоррора пошатнулись под натиском японских и южнокорейских фильмов о сверхестественном. ъ Успех р е и н к а р н а ц и и американского режиссера Ари а с т е р а иллюстрирует жизнеспособность жанра и в наши дни. Уильям Фридкин обеспечил жанру популярность, экранизировав роман Уильяма Питера б л э т т и «Экзорцист», изобилующий спецэффектами, где ярко показал демоническую одержимость. Но стилистика фильма серьезна. Это тяжелое испытание для Веры. Мюзикл. Основные имена. Бас Биберкли. Винсент Минелли, Джин Келли, Роберт Уайз, Стэнли Доннан, Боб Фосс, Жак Деми, Баз Лурман, Демьян ш а з е л В конце 1920-х годов появились звуковые фильмы, и именно мюзиклы показали, на что способно кино. Новый жанр требовал от режиссеров смекалки. Рубен Мумулен В общих чертах раскрыл потенциал мюзикла в «Люби меня сегодня», создав ритмы, п р о б у ж д а ю щ е г о с я п а р и ж а с помощью коллажа из городских шумов. Но дальше всего мюзикл продвинулся благодаря таланту хореографа, а позже и режиссера Базби Беркли. Его танцевальные номера были утонченными и ослепительными. Сотрудничество Фреда а с т е р а и Джинджер Роджерс превратило их в первых суперзвезд жанра. А в и н с е н т м и н е л л и снявший в 1944 году в с т р е т ь меня в Сент-Луисе, стал первым выдающимся режиссером мюзиклов. Приемы, использованные им на съемочной площадке, повлияли на Джина Келли и Стэнли д о н н е н а чьи поющие под дождем один из величайших голливудских фильмов. В 1960-х производство мюзиклов застопорилось. Жак Деми снял очаровательные гальские мюзиклы «Шербурские зонтики» и «Девушки из Рашфора», а в большинстве б о л л и в у д с к и х фильмов использовались песни и танцы. Многие из недавних мюзиклов экранизации театральных постановок. Редкие исключения «Лалаленд», «Диме на ш а з е л а и величайший шоумен Майкл а Грейси. В 1961 году Роберт Уайс Снял киноверсию знаменитого мюзикла Леонарда Бенстайна «Вест-Сайдская история» впервые показанного на сцене в 1957 году. То, что это иной взгляд на мюзикл, очевидно уже по неподвижному начальному кадру с длинной полосой нью-йоркских жилых домов. Более экспериментальный, чем предыдущие экранные мюзиклы, фильм Уайза предвосхитил инновации, позже привнесенные в жанр. Такими режиссерами как Боб Фосс. Романтическая комедия. Основные имена: Говард Хоукс, Фрэнк Капра, Престон Стерджес, Джордж Кьюкер, Билли Уайлдер, Вуди Аллен, Нора Эфрон, Нэнси Майерс, Ричард Кёртис. Ни один гибридный киножанр не достиг такого успеха, как смешение комедии и мелодрамы. Касабланка, Майкла Кёртиса и Короткая встреча Дэвида Лина дали зрителям возможность пережить мгновение романтического забытья. Создатели романтических комедий остудили юмором бурные эмоции и получился смешной и грустный жанр. Комики н е м о эпохи обычно изображали любовь как состояние сумасшедшей рассеянности, но в золотой век Голливуда шутки перемежались с незамутненным чувством. Например, в Филадельфийской истории Джорджа к ь ю к е р а и незабываемом романе Лео м а к к е р р и Интимные моменты и смешные ситуации идеально сбалансированы в ниночки Эрнста Любича и квартире Билли Уайлдера. Традицию продолжили лучшие фильмы вуди Алена, где даже при формальной серьезности тем всегда присутствует легкомысленность. Ричард Кёртис превратил жанр в кустарный промысел британского кино, а в классическом Голливуде Нора Эфрон смогла создать идеальное единение сценария и режиссуры. Ее сценарий, когда Гарри встретил Салли, э к р а н и з и р о в а н н ы й Робом Райнером, и ее фильм «Неспящие в Сиэтле». отличаются остроумием и пылкостью. Это случилось однажды ночью. Фрэнка Капре первый фильм, взявший пять основных Оскаров: лучший фильм, режиссер, актриса, актер и адаптированный сценарий. Сценарий Роберта Рискина четко показал антагонистические отношения, перерастающие в любовь. Репортер в исполнении Кларка Гибла идеально подходит богатой наследнице. которую играет Кладет Колберт, а знаменитая сцена в спальне со стеной Иерихона, которой становится занавес между двумя кроватями, безупречный пример того, как с помощью одного эпизода можно развить отношения героев от антипатии до привязанности. Эксцентрическая комедия. Основные имена: Эрнст Любич, Уильям Уэлман, Говард Хоукс. Фрэнк Капра, Джордж Кьюкор, Билли Уайлдер, Питер Богданович, Джоэл и Итан Коины. Эксцентрическая комедия достигла пика в золотую эпоху Голливуда, но ее эхо до сих пор ощущается в современном кино. Удивительно, насколько утонченным может быть жанр, держащийся на пулеметных диалогах и сценах, которые стремительно скатываются в хаос. Лучшие эксцентрические комедии, гибриды романтических комедий и анархических немых комедий положений сталкивали в поединке мужчин и женщин. Героини нередко были умнее героев, и происходила шутливая димускулинизация. Универсальный режиссер Говард Хоукс, преуспевший в исследовании мускулинности, идеально вписался в этот жанр, а Кэрри г р а н т с т а л его самым выдающимся напарником. Социальное положение — ключевая тема многих фильмов этого жанра, от Леди Евы Престон-Стёрджеса а до 1, 2, 3 Билли Уайлдера, одного из последних фильмов золотой эпохи б у р л е с к н о й комедии. Более поздние фильмы, например, в чем дело Док Питера Богдановича, имитировали их стиль и напряженность, а братья Джоэл и Итан Коэны не раз подтверждали, что являются мастерами жанра. Его девушка Пятница Говарда Хокса у — б у р л е с к н а я экранизация пьесы Бена Хекта и Чарльза Маккартура. Первая полоса. Ее успех, превышающий успех любой другой эксцентрической комедии, объясняется скоростью развития событий, харизмой звезд и их шутками. Персонажи даже не произносят реплики, а выстреливают их с пулеметной скоростью. Мелодрама. Основные имена: Майкл Кёртис, Фридрих Вильгельм Мурнау, Фрэнк б а р з й г и Дуглас Сирк, Уильям Уайлер, Ясудзира Отзу, Микио н а р у с а Райнер Вернер Фасбиндер, Тодд Хейнс. Мелодрама, зародившаяся в x i в веке, идеально подходила для экранизаций, эмоциональные игры актеров во впечатляющих декорациях. До да звуковое кино во многом преуспело благодаря мелодраме, трагедии и истории искупления встречались уже в к о р о т к о м е т р а ж к а х но потенциал жанра по-настоящему разработал Дэвид Орк Гриппет в крупномасштабных постановках вроде "Водопада жизни" и "Сироток бури". Пылкости добавили Фрэнк б а р з е г и в "Седьмом небе" и Фридрих Вильгельм Мурнау в "Восходе солнца", а Лилиан Гиш Грета Гарбо, Норма Ширер и Джанет Гейнер стали звездами благодаря мелодраматическим ролям. Китайский немой фильм «Богиня» У Юнгана пример международной популярности мелодрамы. А голливудские режиссеры Дуглас Сирк и Джордж Кьюкор повлияли на жанр, повысив как минимум его популярность, а то и статус. Долгое время мелодрамы п р е н е б р е ж и т е л ь н о называли Слезовыжималками или женскими фильмами, но позже их стали использовать как источник вдохновения такие режиссеры, как Райнер Вернер, ф а с б и н д е р и Тодд Хейнс. Имитация жизни — п о с л е д н я е из четырех неоднозначных цветных мелодрам, поставленных Дугласом Сирком на закате карьеры. Три предыдущие: великолепная одержимость, все, что дозволено небесами, слова, написанные на ветру. В добавок к исследованию классовых отношений и гендера фильм также уделяет внимание расовому вопросу. Это вершина стиля режиссера. Изначально фильм сочли абсурдным, но сейчас его авторитет н е п р е р е к а е м Пропагандистские фильмы. Основные имена: Дэвид Орк Гриффит, Джон Форд, Фрэнк Капра, Сергей Эйзенштейн. Файт Харлан, Ленни Рифеншталь, Михаил к о л о т о з о в Хамфри Дженнингс. В конце XIX века пропаганда была уделом печатных средств массовой информации, но вскоре ее самым эффективным инструментом стало кино. В те времена фильмы усложнялись, а мир погрузился в катастрофу Первой мировой войны. Но эксплуатация кинематографа во время конфликта меркнет по сравнению с тем, как советское правительство использовало его после революции 1917 года. Кинематограф стал мощнейшим способом трансляции государственных установок и формирования образа единой нации. В нацистской Германии 30-х годов XX -го века все зашло еще дальше. Документальные и игровые фильмы диктовали видение нового мирового порядка. Во время Второй мировой войны союзники быстро научились эффективно создавать пропагандистские фильмы, показав, как кино можно использовать для продвижения идей в мирное и военное время, в моменты национального кризиса. Однако колоссальный рост популярности телевидения во второй половине двадцатого века И бум соцсетей века нынешнего практически свел и на нет роль кино в качестве пропагандистского инструмента. Триумф воли. Документальный фильм л е н и р и ф е н ш т а л ь о Конгрессе нацистской партии в Нюрнберге, состоявшемся в 1934 году. Ужасающее напоминание о том, как кино можно использовать для пропаганды. Нацистская партия. находилась на стадии с т а н о в л е н и я но фильм показывает ее так, будто она уже подняла с колен страну, лежащую в руинах. Режиссерская изобретательность р и ф е н ш т а л ь как и в ее следующем фильме "Олимпия", видна в каждом кадре. Документальное кино. Основные имена: Роберт Флайерти, Джон г р и р с о н Клод Лансман. Альберт м а й з е л ь с Фредерик Уайзман, Кадзуо Хара, Барбара Коппл, э р р е л Моррис. Первые попытки запечатлеть реальность на экране привели к возникновению кино, которое теперь может соперничать с постановочным в плодовитости и богатстве тем. Документальные фильмы изначально назывались фильмами наблюдениями за реальностью. а г ю с т ы и Луи л ю м ь е р ы стали пионерами этого жанра. Благодаря своим короткометражным лентам, п е р в а я из которых была снята в 1895 году, термин документальный фильм был предложен шотландским режиссером Джоном г р и р с о н о м в рецензии на первый подобный полнометражный фильм Нанук Севера американца Роберта Фларти. Диапазон документального кино изначально предназначавшегося для образовательных целей или просвещения, а также записи событий. постепенно расширился. Во времена, когда Флаерти снял Нанука, еще не было разграничения между документальным и игровым кино, поэтому в фильме помимо хроники использовались и постановки. г р и р с о н разработал более тщательный подход. Он по возможности документировал жизнь настолько точно, насколько возможно. В двадцатые годы двадцатого века обрел популярность жанр городской симфонии. Вершиной которого стал человек с кинопаратом а Дзиги Вертова, запечатлевший день из жизни советских городов от рассвета до заката. В наши дни документальные фильмы варьируются от вовлеченного наблюдения за героями Фредерика Уайзмана, и в а н Бина до политических аллегорий п а т р и с и о Гусмана и глубоко личных переживаний Анье Сварда. Когда Эрл Моррис снял тонкую голубую линию. Чередование реконструкции событий с хроникой для документального кино уже не было в новинку. Однако в этом фильме, ставшем скандальным, воссоздано преступление, которое, по мнению Морриса, привело к осуждению невиновного, и предложено несколько альтернативных вариантов развития событий. В итоге обвинения были сняты, а фильм признан выдающейся документальной работой. Он также может похвастаться запоминающимся саундтреком Филиппа Гласа. Нуар. Основные имена: Фри ц Ланг, Говард Хоукс, Жак Турнер, Билли Уайлдер, Кэрол Рид, Николас Рей, Орсон Уэллс, Айда Лупина, Роберт Олдрич. Вселенная Нуара — морально прогнивший мир, где герои и злодеи часто неразличимы. Классический нуар, чьей отличительной чертой стала игра света и тени, или Кьярскура, о преимущественно был черно-белым, а помыслы его героев лишь и изредка искренними. Один из самых популярных голливудских жанров сороковых-пятидесятых многое почерпнул из атмосферы и визуальных решений немецкого экспрессионизма. Начало ключевого периода жанра принято отсчитывать от «Незнакомца на третьем этаже». Бориса Ингстера, а его окончанием можно считать печать зла Орсона Уэллса. т е р м и н фильм Нуар придумал французский кинокритик Нино Франк в 1946 году, но тогда в киноиндустрии никто им не пользовался. Для нуаров, варьировавшихся от платформ для звезд, например, двойной страховки Билли Уайлдера, до второсортных фильмов категории Б, например, Большого ансамбля Джозефа Льюиса. И целуй меня насмерть Роберта Олдрича, снятых в 1955 году, характерные суровые герои мужского пола, р о к о в а я женщина, мрачные темы преступления и предательства и темная палитра. Влияние Нуаров в следующие десятилетия заметно по н ь н у а р м Китайскому кварталу, Романа Полански и просто Кровь братьев Коэн. Фильм по мотивам одноименного романа д э ш и л а х э м и т а про приключения знаменитого частного детектива Сэма Спейда слегка смягчил имидж Хамфри б о г о а р а с л о ж и в ш и й с я п о р о л я м в ганстерских фильмах в 1930-х. Вместе с режиссером Джоном Хьюстоном он погрузился в глубины человеческой природы, чтобы показать, как аморальный герой пытается выжить в мрачном мире. Подростковое кино. Основные имена: Николас Рей, Эрик Рамер, Нагиса Осима, Джон Хьюз, Эми х е к е р л и н г Кэмерон Кроу, Ричард Линклейтер, Грета Гервик. Результатом перемен в западном послевоенном обществе стал новый феномен н тинейджер. Впервые слово было использовано в фоторепортаже журнала Life за 1944 год. Поначалу тинейджеров, например, в драме е к о с я к о в о е безумие» Луи г а н ь е выступающие против потребления марихуаны, неубедительно играли актеры постарше. А затем Джеймс Дин изобразил Джима Старка в бунтаре без причины, и громадный коммерческий потенциал рынка стал очевидным. Американские фильмы о пляжных вечеринках и серфинге, снятые в шестидесятых, б е з о б и д н ы по сравнению с тем, что происходило во французской и японской новой волне, где голосами нового поколения стали режиссеры вроде Эрика Рамера и Нагисы Осимы. В 1980-х внимание публики привлекло новое поколение американских молодежных фильмов, в которых тинейджеры открыто обсуждали свои проблемы. Шестнадцать свечей, клуб, завтрак. Чей набор подростковых архетипов задал шаблоны для множества фильмов и выходной день Ферриса Бьюллера. У фильмов о юношеском бунте даже появился покровитель Джон Хьюз. В наши дни подростки стали важной категорией зрителей для большинства мейнстримных голливудских фильмов. Джеймс Дин погиб в автокатастрофе, не дожив до 25 лет, но обрел статус архетипического к и н о т и н е й д ж е р а Благодаря бунтарю без причины н и к о л а с а р е я пронзительный фильм о проблемах в школе и дома отразил разочарование и недовольство молодых людей и с т е б л и ш м е н т о м и говорил с молодежью так, как прежде этого не делал ни один голливудский фильм. д и д а й г е к и японская историческая драма. Основные имена т а й н о с у к е Кинугаса. Кэндзи Мидзогути, Акира Курасава, Кэндзи Мисуми, Такеши Китана, Така Семиике. Самурайский фильм, где сражения на мечах соседствуют с рыцарской д о б л е с т ь ю часть более широкого жанра дидайгэки, посвященного смутному периоду в истории Японии. Дидайгэки буквально переводится как историческая драма. Но чаще всего фильмы этого жанра посвящены периоду Эдо, с начала семнадцатого века до конца девятнадцатого века. В них показана жизнь крестьян и знати, а также странствующих самураев. Картины с участием последних наиболее популярны в мире, но подобное кино обычно относится к фехтовальному поджанру т и м б а р а Как и у любого другого жанра, у дидайгэки есть свой набор клише, от структуры сюжета. архетипов и социальных слоев до речи персонажей и г р и м а Западная публика узнала о Дзидайгэке в 1950-е благодаря фильмам Акиры Курасавы. Его продолжателями стали новые режиссеры. Такеши Китана снял тонкий фильм о классическом герое Дзидайгэке слепом с а м у р а е Затоичи, а провокатор Така Симиике. раздвинул границы дозволенного насилия в тринадцати убийцах истории странствующего благородного Ронина. В Фильме есть отсылки к предыдущим картинам, показывавшим этот период японской истории, например, к сорокасеми Ронинам Кэндзи Мидзогути. Рэсюмон Акиру Курасавы. Экранизация рассказа р ю н о с к и Акутагавы в Чаще, получившая в 1951 году. Главный приз Венецианского кинофестиваля. Ее успех у критиков совпал с выходом самурайского кино на мировой уровень. После этого Курасава снял семь самураев, по мотивам которых Джеймс Тёрджес в 1960 году создал великолепную семерку и Телохранителя, которого переснял с е р д ж о л е о н е за пригоршню долларов. Спагетти Вестерн. Основные имена. э н с о Барбони, д а м и а н о Дамиани, Серджо Карбуччи, Серджо Леона, Луиджи б а ц о н и ф р а н к о Джиральди, Танина Валерии. Несколько режиссеров бунтарей придали жанру, в котором ранее присутствовало четкое разделение на героев и злодеев, двойственность и беспринципность. Считается, что н а з в а н и е для этих европейских вестернов Преимущественно итальянских придумал испанский журналист Альфонсо Санчес. В основном они снимались в Италии или Испании, но актерский состав был самый пестрый. И если два Джона Форд и Уэйн были ключевыми фигурами классического жанра предшественника, то Спагетти Вестерн невозможно представить без Серджио Леона, Клинта Иствуда и их долларовой трилогии. Тон задал фильм за пригоршню долларов. С черным юмором и радикальными операторскими решениями, включая сверхкрупные планы и быстрые панорамы. Долларовая трилогия также ввела моду на неоднозначного героя, чье прошлое редко описывается, а моральные принципы в лучшем случае противоречивы. В ш е с т и д е т ы х с е м д е с я т х годах было снято более двухсот спагеттивестернов, за исключением трилогии Леона и равного ей по значимости Джанга Серджио к а р б у ч ч и Большинство фильмов этого жанра были вторичными, низкобюджетными и третьесортными. Многие также отражали политические волнения конца 60-х, и абсолютно все показывали, что классический вестерн умирает. Хороший, плохой, злой. Творческая вершина сотрудничества с э р д ж у л л и о н е и Клинта Иствуда и яркий о б р а ч и к фирменного стиля режиссера, особенно последние десять минут, когда Тука В исполнении и л а я Уолока ищет на кладбище спрятанный клад, после чего начинается кульминационная перестрелка между тремя героями. Пафос достигается за счет того, что действие происходит в разгар Американской гражданской войны. Деградация и бессмысленность конфликта подчеркнуты историями солдат, которых встречают на своем пути хороший, плохой и злой. Историческое кино. Основные имена: Дэвид Орк Гриффит, Джованни Пастрона, Александр к о р д а Лукина Висконти, Дэвид Лин, Джеймс а й в о р и Теренс Дэвис, Уит Стилман, Джейн к э м п и о н Историческое кино жанр без четких критериев. который показывает прошлое, обращаясь либо к классической литературе, либо к жизням реальных людей. Он включает в себя элементы разных жанров: эпического фильма, триллера, рыцарского кино. Но главная его задача – воссоздание определенного исторического периода с помощью элементов продакшена, грима и дизайна костюмов. Ранние исторические фильмы часто содержали массу неточностей. А в следующие десятилетия режиссеры пытались скрупулезно воссоздать события, но не в Голливуде. В прошлом веке там выходили фильмы разной степени одиозности, от экстравагантной частной жизни Елизаветы и Эссекса Майкла Кёртиса до пронизанного анхронизмами а храброго сердца м э л а Гибсона. Такой же небрежный подход практиковался на британской киностудии г э н с б о р о Пикчерс. Где в сороковые снимались исторические мелодрамы. Относительно недавние фильмы ы о р л а н д а «Салли Поттер» и «Фаворитка» Йорга Салантимаса вольно обращаются с материалом, но интерпретацию событий можно назвать состоятельной. Стэнли Кубрик добился невероятного правдоподобия в «Барри Линдоне», а для насмешки Патриса Ликонта и фильмов Исмаила Мерчента и Джеймса Айвори. Характерно точное воссоздание эпох, в которых происходит действие. Немногие исторические фильмы могут соперничать в пышности с «Леопардом» Лукина Висконти, б л е с т я щ е э к р а н и з а ц и и посмертно опубликованного романа Джузеппа Томази Делампидузы. К тому моменту Висконти уже поразил публику п о л е м и ч е с к и м ч у в с т в о м в котором видны его левые взгляды, но Леопард? Попытка разобраться с собственным аристократическим происхождением и исследовать изменения в структуре власти землевладельцев в середине 1860-х, когда в Италии наступили тяжелые времена. Авторское кино. Основные имена: Карл Теодор Дрейер, Робер Брессон, Микеланджело Антониони, Ингмар Бергман, Жан-Люк Годар. Андрей Тарковский, к л е р Дани. Авторское кино — это кино, которое не показывают в мультиплексе. Обычно оно ставит под сомнение зрительские представления о мире. Авторское кино многообразно, но проще всего его определить как серьезное кино, избегающее привычных клише. Оно часто имеет открытый финал, работает с к о н ц е п ц и е й а не идеей, не линейным сюжетостроением. И поэтому адресовано ограниченной группе зрителей. При этом авторское кино нередко влияет на мейнстрим. Голливудские режиссеры Стивен Спилберг, Джордж Лукас и братья Коэн часто упоминают в качестве своих вдохновителей ведущих артхаусных режиссеров. Ранними примерами арт-кино можно считать немецкий экспрессионизм, сюрреализм и фильмы советских режиссеров, экспериментировавших с конструктивизмом. К этому жанру можно также причислить режиссеров, у которых было особое видение мира, например Карла Теодора Дрейера и Жана Кокто, и многие послевоенные направления кинематографа. Другие режиссеры, например Ингмар Бергман, Микеланджело Антониони и Андрей Тарковский, не входили ни в какие группы, но во многом повлияли на серьезный кинематограф. В Андрее Рублеве? Формально биографии и к о н о п и с т ц а XV века предметом интереса Андрея Тарковского с т а л а не столько жизнь конкретного человека, сколько исследование пересечений истории, политики, личных стремлений, мотиваций в искусстве и догматов веры. Для Тарковского характерен эллиптический подход к повествованию. Семь частей Андрея Рублева. Формирует образ русского общества с высоты птичьего полета, с краткими эпизодами в цвете, прологом и эпилогом. Слэшер. Основные имена: Альфред Хичкок, Майкл Пауэлл, Марио Бава, Уэс к р е й в е н Боб Кларк, Брайан Депальма, Джон Карпентер, Дрю Годдар. Слэшер. Поджанр хоррора с самого с своего зарождения в начале 60-х годов был популярным способом пощекотать нервы, а расцвет а достиг в конце 70-х. Обычно в таких фильмах есть жестокий и душевно больной персонаж с тяжелым детством, преследующий и убивающий своих жертв. Ключевую роль играет сексуальность. Неразборчивость одной из героинь нередко противопоставлена целомудренности другой. к о т о р а я скорее всего, и выживет. У жанра были литературные и театральные предшественники, но прорывным для кинослэшера оказался 1960 год, когда на экраны вышли «Психа» Альфреда Хичкока и наделавший шуму подглядывающий Том Майкла Пауэла. С выходом Хэллоуина Джона Карпентера жанр вступил в свою золотую эпоху, образцами которой можно считать «Глаза Лоры Марс». Ервина Каршнера, пятницу т р и е Шона Каннингема, чужого Ридли Скотта и бритву Брайана Де Пальма. В кошмаре на улице вязов Уэса Крейвина убийца вообще был с т о г о света, а крик постмодернистски обыграл жанровые клише. Огромный успех Хэллоуина Джона Карпентера положил начало буму слэшеров в 1978м. В 1984 годах по структуре фильм соответствовал форме Слэшера. Пролог показаны с помощью флэшбэка, героиня девственница, жертвы без разбора и серийный убийца, глазами которого показано большинство событий. Карпентер сделал особую ставку на последний элемент и по максимуму воспользовался стеди к а м о м стабилизатором камеры, изобретенным совсем недавно. Было выпущено немало сиквелов, многие из которых не имели отношения к оригиналу. Исключением стал Хэллоуин Дэвида Гордена Грина, действие которого происходит через сорок лет после событий оригинала. д ж а л л о Основные имена: Марио Бава, Андреа Бьянки, л ю ч и о Фульчи, Серджо Мартино, Дарио Арджента. Ламберто Бава, Лука Гводанино, Элен Катте и Бруно ф о р ц а н и Слово "джала", которым называли популярные итальянские детективы в жёлтой обложке, в переводе с итальянского одновременно означает жёлтый и триллер, а в шестидесятые годы стал ещё и именем нового кинематографического жанра. По поводу составляющих джала до сих пор ведутся споры. В целом же это криминальные, сильно стилизованные и часто кровавые фильмы, обыгрывающие клише, которые связаны с расследованием убийств. По мере эволюции жанра самым важным становилась не развязка, а то, как совершались преступления. Ключевую роль играл статус главного персонажа аутсайдера или, как в топоре для новобрачной Марио Бавы, сам он и был убийцей. Постепенно внятность сюжета отошла на второй план. Теснее всего с жанром связан Бава. Его девушка, которая слишком много знала, стал, как считают многие, первым Джала. Другие известные режиссеры Лючо Фульчи с его жестокими п о р о ч н ы м и фильмами и Дарио Арджента, превративший жанр в международную сенсацию, сняв птицу с хрустальным оперением, а затем вплотную приблизившись к барочному стилю в с у с п и р и й Вслед за успехом «Маски Сатаны». И Черной Субботы или Трехлет Страха Марио б а в а получил почти полный картбланш над продакшном е Крови и Черных Кружев, вдохновившего множество гораздо более кровавых слэшеров в 1980-х. б а в а уставший от стандартной схемы, по которой развивались спускаемые ему сценарии, выбросил за борт клишированные сюжеты, сосредоточившись на атмосфере. и экспрессионистских образах ужаса и секса. Конспирологический триллер. Основные имена: Альфред Хичкок, ф р а н ч е с к о Рози, Аллан Пакула, Фрэнсис Форд Коппола, Джон ф р а н к е н х а й м е р Оливер Стоун, Крейг Болдуин, Дэвид Финчер. Недоверие к правительству нашло отражение в разновидности о с т р о с ю ж е т н ы х фильмов, которых становилось все больше во время Холодной войны. Конспирологический триллер, в котором целью героев является разоблачение секретного плана влиятельного меньшинства, существовал и до Второй мировой войны. В качестве примера можно привести «Тридцать девять ступеней» и и н о с т р а н н о г о корреспондента Альфреда Хичкока. Созданные в Голливуде и вышедшие в прокат до того, как США подключились к военным действиям. В 1922 и 1933 годах Фри 茨 Ланг выпустил в Германии первые две части захватывающей серии фильмов о докторе Мабузе. Однако в эпоху Холодной войны появился враг посложнее – в манчжурском кандидате Джона ф р а н к е н х а й м е р а Злодеями были как иностранные государства, так и засланные агенты. Последних по мере эволюции жанра станет появляться все больше и больше. В с е м д е с я т е когда многие были недовольны администрацией Никсона, наступила золотая эпоха американского конспирологического триллера. В эти годы появились разговор, Фрэнсиса Форда Копполы, Три дня Кондора, Сидни Поллока и трилогия Алана Пакулы Клют. Заговор Паралакс и вся президентская рать. В Италии, где политика давала богатую почву для конспирологических теорий, ставки были еще выше. В основном снимались развлекательные фильмы, например «Игра» Дэвида Финчера и «Враг государства» Тони Скотта. В 1970-е итальянский и с т е б л и ш м е н т беспокоился по поводу политического курса. Франческо р о з и я уже показал коррупцию на городском уровне в вере т-драме "Руки над городом", а спустя десять лет снял несколько фильмов о произволе в правительстве. Лучшим из них был "Сиятельные трупы", где Лино Вентура играл следователя, столкнувшегося с судебным заговором. Фильм стал классикой конспирологического жанра. Полицейская драма. Основные имена. Анри Жорж Клузо, Акира Курасава, б э з и л Дирден, Жуль Десен, Сидни Люмет, Питер Йетц, Уильям Фридкин, Дэвид Финчер. Если в центре популярных криминальных романов прошлого были преступники, то кино больше внимания уделяло тем, кто их преследует. Корни полицейской кинодрамы и телесериалов? Лежат в длинной, богатой и очень успешной традиции криминальной литературы. Голливуд впервые заинтересовался полицейскими драмами после появления кодекса Хейса 1934 года, положившего конец всему, что могло быть расценено как морально неприемлемое. Звезды вроде Джеймса Кэгни, ранее игравшие гангстеров, переключились на р о л и д ж и м е н о в правительственных агентов, которые ловили преступников. Некоторые образцы жанра возникли из Нуара, например, обнаженный город Жюля Дасена, ставший позже основой популярного телесериала. Примерно в то же время прославленный французский режиссер триллеров Анри Жорж Клузо снял мощный полицейский фильм «Набережная о р ф е в р В Японии Акира Курасава опробовал криминальный жанр в «Бездомном псе» и р а е и Аде». Но по-настоящему определяющими для жанра стали итальянские п о л и ц и о т е с к и или и т а л а к р а й м например, большой р а к е т Энца Джеролами Кастеллари и мрачные американские фильмы от Грязного Гарри дона Сигела до с е р п и к а Сидни л ю м и т а Фильм Дэвида Финчера «Семь» гибрид полицейского фильма и б а р о ч н о г о кошмара на грани хоррора. В отличие от других картин жанра. Здесь герои по мере погружения в расследование серии убийств оказываются в п у т а н ы в игру убийцы. Финчер вернулся к жанру в зодиаке, вдохновленном нераскрытой серии убийств в Калифорнии. Феминистское кино. Основные имена: Майя Дерэн, Катрин Брая, Салли Поттер, Джиллиан Армстронг, Джули д э ш Джейн к э м п и о н Эллисон Андерс, Лиззи Борден. Вместе с феминистским движением появились фильмы, анализировавшие репрезентацию женщин на экране. В кино было немало первопроходцев женщин, например, Алис Гибланш е и Лоис Вебер, но оно долго принадлежало мужчинам и производство и оценка уже снятых картин. Группа женщин-режиссеров на волне успеха критической и феминистской кинотеории 70-х годов противостояла патриархальным ценностям Мэйл Гейс мужскому взгляду. Пионеркой феминистского кино стала Шанталь а к е р м а н с ее Жанны Дильман. Набережная Коммерции 23, Брюссель 1080. Затем последовала тишина вокруг Кристины М. Марлен Горис. Другие важные работы концептуальные, рожденные в огне: Лизи Борден, Свинцовые времена Маргареты фон Тротта, исследующие недавнее немецкое прошлое, и Без крыши, вне закона а н д е Сварда, о молодой женщине, ищущей свободу. Расовые и феминистские вопросы занимают центральное место в дочерях Пыли, Джули Деш и Женщине арбузе Шерил Данье. А день, когда я стала женщиной Марзии Мешкини, Махмалбафа, Ваджда, Хаифы, Альмансур и между Майсалун Хамут исследуют положение женщины на Ближнем Востоке. Модель и актриса Барбара Лоден, наиболее известная пароли в великолепии в траве Элия Казана, написала сценарий к фильму, поставила его и сыграла в нем главную роль. Ванда. Полуавтобиографический рассказ о женщине, пытающейся выжить в шахтерском городке в Пенсильвании. Работа Лоден, позаимствовавший импровизационный стиль фильмов Джона Касаветиса, сильно выделялась на фоне американского кино того времени предельной сфокусированностью на том, как женщина борется за лучшую жизнь. Он остается одним из ключевых феминистских фильмов эпохи. Black Основные имена: Гордон Паркс, Берри Шир, Мелвин Ван Пибблс, Джек Хилл, Ларри Коэн, Уильям Крейн, Скотт Сандерс. В представлении афроамериканцев на экранах произошел крутой поворот после появления нового типа чернокожего героя. Прорывным стал 1971 год, когда в прокат вышли два фильма. Независимый свит Свитбек песни Мерзавца Мелвина Ван Пиблза и студийный триллер Гордона Паркса Шафт. В обоих фильмах чернокожие герои боролись против системы, контролируемой белым и с т е б л и ш м е н т о м Дерзкие фильмы с музыкой в стиле фанк и с о у л были посвящены радикализации афроамериканской культуры и политики, в частности организации Черных Пантер. Термин блэксплотейшн придумал глава Лос-Анджелесского отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Джуниус Гриффин. Ассоциация относилась к жанру настороженно. С одной стороны, б л э к с п л о т е й ш н ы давали возможность актрисам, например, Пэм Гриер и Тамаре Робсон, играть героических персонажей, а с другой эти фильмы увязали в стереотипах, связанных с афроамериканской культурой. По мере развития блэксплотешна его находки начали использоваться в других популярных направлениях жанрового кино: фильмах об о е в ы х искусствах и хоррорах. Даже в одной из серий б о н д и а н ы «Живи и дай умереть» Гая х а м и л т о н а есть элементы блэксплотешна. Позже он породил множество пародий. Среди его фанатов Квентин Тарантино, применивший его приемы в своем фильме «Джеки Браун». Главная музыкальная тема шафта за авторством Айзека Хейза рассказывает все, что нужно знать о главном герое. Однако он очень отличается от персонажа, созданного писателем Эрнестом Тайдеменом. Гордон Паркс подарил афроамериканцам персонажа, с которым они могли себя отождествить. Если не рассматривать два сиквела, значительно уступающие оригиналу. Частный детектив в исполнении Ричарда Раунтри стал иконой американского кино 1970-х. Фильм «Катастрофа». Основные имена: Сесил Демиль, Джованни Пастроне, Рональд Ним, Марк Робсон, Джон Гиллермин, Джеймс Кэмерон, Роланд Эмерих, Майкл б э й Фильм «Катастрофа» возник на стыке жанров. И сочетает в себе человеческие страдания и сцены катастрофических разрушений. Корни жанра лежат в немом эпическом кино, но в атомные п я т и е с я т ы е вышло множество второсортных фильмов о конце света и исторических драм, например, два фильма о незавидной участи морского лайнера: «Титаник» Жанна Негулеска и «Гибель Титаника» Роя Уорда Бейкера. На пике популярности жанра в с 0 с я т ы е рецепт был прост. Звездный актерский состав постепенно гибнет в катастрофах, созданных с помощью спецэффектов. Аэропорт Джорджа Ситона задал планку крупно бюджетной мыльной оперы, в которой каждый персонаж был прописан ровно настолько, чтобы вызвать краткое ощущение утраты, когда от него избавиться. Жанр достиг вершины в 1974 году, когда вышли две крупномасштабные постановки. От в поднебесье Джонна Гиллермина и з е м л е т р я с е н и е Марка Робсона за ними последовали смехотворные поделки вроде Роя Ирвина Аллена, а также пародии большой автобус Джеймса ф р о у л и и аэроплан за авторством нескольких режиссеров. К жанру успешно вернулись в девяностые, когда на экраны вышли День независимости Роланда Эмериха и Титаник Джеймса Кэмерона. Однако многие другие фильмы, включая Армагеддон Майкла Бэя, абсурдны до нелепости. а д в п о д н е б е с ь е Джона Гиллермина лучший образец жанра из 1970-х. Главным специалистом по созданию фильмов катастроф был продюсер Ирвин Аллен. Он уже достиг успеха благодаря приключениям п у с е й д о н а поставленным Рональдом Нимом. Головокружительные приключения в поднебесном аду повторила готовую формулу на более масштабном уровне. Звезд было больше, история помыльнее, а эффекты, хотя и не сумели сравниться по воздействию с человеческими эмоциями, стали еще более впечатляющими. Рут Муви. Основные имена: а н е с Варда, Монте Хелман, Деннис Хоппер. п т е р Фонда, Вим Вендерс, Грегори Нава, Гас Ван Сент, Альфонсо Куарон, Келли Райхард. В r o a d м у в и путешествие само по себе, физическое или психологическое, гораздо важнее конечной цели. Тематика таких фильмов разная, но чаще всего они посвящены двум видам передвижения: поиску или преследованию. Фильмы о преследованиях отличаются более быстрым темпом ввиду динамики взаимоотношений героев. Часто в них есть элементы нуара или триллера, как в объезде Эдгара Ульмера, или они живут по ночам Николаса р е я а также в фильмах о серийных убийцах, например, Калифорнии Доминика Сены или Попутчики Роберта Хармана. Фильм ы о поиске, например, двухполосное шоссе Монте Хелмана. И твою маму тоже, Альфонсо Куарона, или сломанные цветы Джима Джармуша, обычно более созерцательные. Беспечный ездок Дениса Хоппера, напротив, начинается в философском ключе, а заканчивается выплеском насилия. Обширные территории Австралии и США идеальные для съемки таких фильмов, однако дорожная трилогия, которую Вин Вендерс снял в семидесятых. Ее финалом стал фильм с течением времени, радио в эфире британского режиссера Криса п е т и т а и даже земляничная поляна Ингмара Бергмана показывают, как легко жанр поддается адаптации. В ровот м у в е Эйдли Скотта Тельма и Луиза, снятом по оригинальному сценарию Келли Кхури, который получил за него Оскара, максимально использован потрясающий пейзаж американского юго-запада. И показано феминистское восприятие традиционно мужского жанра. За исключением единственного сочувствующего полицейского, все мужчины в фильме — пренебрежительные мужья, насильники, сексисты, дальнобойщики и красавчики-авантюристы — злодеи. Первое преступление героини совершают из отчаяния. Затем их мишенью становится общество, в котором бал правит м и з о г и н и я Кино о боевых искусствах. Основные имена: Чан Чен, Кинг Ху, Лау Кар Лунг, Юэнь Вупин, Цуй Харк, Джан Имоу, Джеффри Лау, Джеки Чан, э Н. Кли, Вонг Карвай. Фильмы о боевых искусствах становились все популярнее с конца 60-х годов. Пока не превратились в один из с толпов экшен-кинематографа. В н е м у ю эпоху в азиатском кино доминировали фильмы о боевых искусствах, будь то японская тямбара или китайская вуся. Но по-настоящему влиятельными они стали после взлета популярности гонконгских картин ш е с т д е с я т х и бума на мировом рынке в с е м д е с я т х Кинг Ху, снявший «Пойдем выпьем со мной» и «Касание д зен», Возвел этот жанр в р а н г искусства. Эти фильмы были созданы на гонконгской студии Шоу Бразерс, где кино снималось с 20-х годов и сделали ее процветающим бизнес-проектом. Международную популярность кино о боевых искусствах обрело благодаря Брюсу Ли, а затем Джеки Чану, добавившему перестрелки и комические элементы. Вскоре появились и западные образцы жанра. Например, матрица Ланы или Левачевский гибрид фильма о боевых искусствах и перестрелочного экшена. Более традиционный ф е х т о в а л ь н ы й экшен получил вторую жизнь после успеха к р а д у щ е г о с я тигра, затаившегося дракона Эн Гали. Пойдем выпьем со мной. Не просто считается одним из лучших фильмов о боевых искусствах в истории. Он примечателен тем, что его экшен-звездой впервые стала женщина. Режиссер Кин г х у выбрал на эту роль д ж е н Пей Пей за талант танцовщицы. Ее плавные движения привнесли в динамичные сцены балетную чувственность. Самый запоминающийся эпизод разворачивается в гостинице, которая разрушается по мере того, как героиня д ж е н сражается с постояльцами. Энкли скопировал эту сцену в крадущемся тигре, затаившемся драконе. Где Джен снялась в главной роли злодейки и н е ф р и т о в ы е лисы». Блокбастер. Основные имена: Сесил Демиль, Ридли Скотт, Джордж Лукас, Джон Ву, Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон, Питер Джексон, Кристофер Нолан. Главным жанром м е й н с т р и м н о г о кино блокбастер стал в середине 70-х. Как и фильм «Катастрофа», он существовал со времен расцвета кинематографа, но название получил в честь боеголовки Второй мировой войны, которая могла разнести целый квартал. Впервые это слово использовала студия РКО Пикчерс в 1943 году для рекламы фильма о летчиках «Бомбардир», поставленного Ричардом Уоллисом. Оно вошло в оборот после кассового успеха «Челюсти» Стивена Спилберга. Получивших гораздо более широкий прокат, чем любой другой предыдущий фильм, и ставших для будущих поколений примером того, каким должен быть идеальный летний фильм под попкорн. Вскоре имя Спилберга стало синонимом блокбастеров, которые обеспечивали студиям годовую прибыль. За челюстями последовали звездные войны Джорджа Лукаса, побившие кассовые рекорды. Их зрителей можно разделить на четыре группы. Мужчин и женщин до и старше д в а д ц а п я т лет. Летний блокбастер в итоге стал привычным делом. Теперь в нем обязательно задействовано множество визуальных эффектов, а объяснить его концепцию можно одним предложением. Звездные войны Джорджа Лукаса – гибрид подросткового приключенческого фильма и космической оперы – задали стандарт современного блокбастера. Первая часть. Необозримо масштабный, написанный по классическим канонам сторителлинга и в ы ш е д ш и й с большими перерывами саги Лукаса, не в последнюю очередь в д о х н о в л е н н о й фильмами Акиры Курасавы, одна из самых насыщенных событиями картин, подарившая публике незабываемое зрелище. Научная фантастика. Основные имена: Стэнли Кубрик, Ридли Скотт. Пол Верховен, Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон, Джос Уиден, Дж.Д. ж Абрамс, Шейн к е р р у т Жанр изначально предполагавший легкое путешествие в миры будущего, разросся до платформы для исследования серьезных идей. Корни кинематографической научной фантастики лежат в путешествии на Луну ж о р д ж а м е л ь е с а Метрополис Фрицаланга был первым масштабным научно-фантастическим фильмом. Его стиль повлиял как на научную фантастику с е м д е с я т ы х так и на киберпанк в о с м д е с я т ы х годов. Картина дала зрителям возможность увидеть воображаемый мир. Именно эта черта сделала научную фантастику, будь то облик грядущего Уильяма Кэмерона м э н з е с а Звездные войны Джорджа Лукаса или н а ч а л о Кристофера Нолана. Такой захватывающий. к о л о д н а я война и атомный век нашли отражение в таких американских научно-фантастических фильмах 50-х, как «Вторжение похитителей тел» Дона Сегела и «День, когда остановилась Земля» Роберта Уайза. К концу 60-х в центре внимания оказались проблемы окружающей среды. Молчаливое бегство Дугласа Трамбула и Зеленый с о й л е н д Ричарда Флейшера. Сделали мрачные прогнозы. А космическая Одиссея 2001 года Стэнли Кубрика и Солярис Андрея Тарковского показали, каким может быть синтез научной фантастики и авторского кино. Чужой Ридли Скотта о б л а ч и л историю огромного неповоротливого космического корабля, получившего с планеты сигнал о помощи, форму Слэшера. Когда команда прибывает на место, она обнаруживает, что на планете обитают хищные существа с удлиняющимися зубами, по жилам которых течет кислота. Фильм Скотта потрясающий научно-фантастический триллер. с в е т о т е н е в а я игра в воздушных шахтах нагнетает ужас холодной тьмы космоса. Психологический триллер. Основные имена: Фри ц Ланг. Альфред Хичкок, Анри Жорж Клузо, Клод Шаброль, Пол Верховен, Брайан Де Пальма, Джонатан д е м м е Дэвид Финчер. Жанр, сочетающий элементы хоррора и полицейской драмы, исследует психологические состояния персонажей. Психологический триллер обычно избегает прямого запугивания, он нагнетает ощущение тревоги в ходе расследования. который ведет главный герой и создает чувство страха, что все пойдет не так. Фильмы этого жанра сосредоточены не на д е й с т в и и а на персонажах, их мотивации и восприятии мира. Психологический триллер скорее стиль, а не поджанр. Его элементы можно найти во многих фильмах, от готической винтовой лестницы Роберта с ь о д м а к а до параноидального разговора Фрэнсиса Форда Копполы. Один из выдающихся ранних примеров жанра М. п р и ц а л а н г а где зритель погружается в сознание маньяка, убивающего детей и преследуемого на улицах Берлина преступным сообществом. Альфред Хичкок, Роман Полан с к и 基 л о д Шаброль, Брайан де Пальма и Дэвид Финчер б л е с т я щ е исследовали травмированную психику своих персонажей, а Дэвид Линч в синем бархате и м а л х о л л н д Драйве. п р о д н и л психологический триллер сюрреализмом. Молчание ягнят вторая экранизация цикла романов Томаса Харриса о серийном убийце г а н н и б а л е Лекторе и третий фильм в истории, выигравший Оскара в пяти основных номинациях. В фильме с мощной режиссурой Джонатана Демме и приглушенной цветовой палитрой оператора Така Фудзимоте современное объединено с готическим. А напряжение максимально нагнетается во всех ключевых сценах. При этом картина остается тонкой драмой, в которой упор сделан на переживания персонажей. Фильм по праву считается одним из голливудских шедевров конца XX века. м а к ь ю м е н т а р и Основные имена: Роберт Олтман, Ричард Лестер, Питер Откинс, Роб Райнер. Кристофер Гест, Ларри Чарльз, Тим Робинс, Кевин Уилмот, Тайка Вайтити. м а к ь ю м е н т а р и может не только быть основой к о м е д и и но и создавать иное, тревожное видение мира. Это псевдодокументальное кино, показывающее вымышленные события так, как если бы они происходили на самом деле. К ранним образцам жанра относятся «Вечер трудного дня». Ричарда Лестера о приключениях Битлс и более личный автопортрет. Дневник Дэвида Гольцмана Джима Макбрайда. В Уди Ален использовал фиктивные интервью, хватай деньги и беги, а затем отточил этот трюк в з е л е г е главный герой которого, напоминающий хамелеона, стал свидетелем всех ключевых событий XX века. После успеха это Спайнал Тэп Кристофер Гест. исполнивший в фильме роль соло-гитариста Найджела т а ф н е л а поставил несколько м а к ю м е н т а р и с одинаковым актерским составом, в том числе «В ожидании г а ф м а н а и «Талисманы». Даже юмористические образцы жанра, например «Барат» Ларри Чарльза, становились предметом скандала. Жанр часто используется для исследования серьезных вопросов. В качестве примеров можно назвать «Парк наказаний» Питера о т к и н с а Трибуляцию девяносто девять, инопланетные аномалии под Америкой, Крейга Болдуина, Боба Роберта, с Тима Робинса и КША Конфедеративные штаты Америки Кевина Уилмота. В это с п й н т ф п Роб р а й н е р бунтарски переосмысливает жанр фильма концерта. к а р т и н а снятая опытным оператором-документалистом Питером Смоклером, пародирует документальные фильмы о музыкантах. Не оглядывайся, п е н н Бейкера и последний вальс Мартина Скарцезе. Документальный режиссер Марти д и б е р д ж и в и с п о л н е н и и Райнера безлобная пародия на Скарцезе. А у т е н т и ч н о с т ь возникает благодаря импровизационным талантам актеров и их похожести на участников рок-группы. Уличное кино. Основные имена: Чарльз Беннетт, Эрнест Дикерсон. Марио Ван Пибблс, Спайк Ли, Стив Карр, Джон Синглтон, Феликс Гэри Грей, Альберт и Аллен Хьюзы. Одновременно с бумом американского инди и квир кино в начале 1990-х появился крайне важный жанр фильмов о б уличной жизни молодежи. Если уличное кино и заслуживает сравнения с блэксплотейшеном, то только потому, что оба жанра исследуют жизнь американских этнических сообществ, преимущественно афроамериканского, через призму музыки, криминала, расизма и социального неравенства. Однако за исключением *Нью-Джек Сити* Марио Ван Пиблза, чей яркий стиль и избыточность напоминают о фильмах прошлого, стилистические сходства между жанрами минимальны. д е л а й как надо, Спайк Ли Обозначил период Возрождения фильмов, снятых афро- и латиноамериканскими режиссерами. В дальнейшем темой уличного кино становилась культура городских банд. Фильмы показывали, как рушились жизни из-за отсутствия социальных гарантий и поддержки, и молодым людям оставалось только присоединяться к бандам. Самым заметным фильмом жанра стали «Ребята с улицы» Джона Синглтона. Затем последовали более жесткие. авторитет Эрнеста Дикерсона и угроза для общества Альберта и Аллена Хьюзов, а также пародии, например, Си Б ч е т в е р т ы й подряд Тамр Дэвис. В фильмах этого жанра обязательно звучит хип-хоп, а роли нередко исполняют рэперы. В "Ребятах с улицы" Джона Синглтона неприкрыто показана жизнь Лос-Анджелесского Южного Централа. Фильм. Чье действие происходит в середине 1980-х и в ранние 1990-е создает п о т р я с а ю щ е точную картину жизни молодых афроамериканцев, борющихся со стереотипами, предубеждениями полиции и капканами бандитской культуры. В фильме гораздо меньше сцен насилия, чем в последующих уличных драмах, но он остался ключевым для своего времени и предвосхитил беспорядки на улицах Лос-Анджелеса. В 1992 году. Медленное кино. Основные имена: Тео Ангелополос, Гас Ван Сент, Белла Тар, Лав Диас, Микеланджело п р о м а р т и н а о п е ч а т Панг в е р а с а д к у л Лисандра Алонса. Жанр медленного кино получил свое название из-за неторопливой ритмичности кинематографического нарратива. Представьте, что персонаж входит в кадр слева. Если фильм относится к жанру медленного кино, кадр вряд ли закончится до тех пор, пока человек не выйдет справа. Длинные планы – один из ключевых элементов таких фильмов, количество которых стабильно растет, начиная с 90-х годов. Основным вдохновителем движения стал греческий режиссер Тео Ангелополос. Чьи длинные и изысканные фильмы посвящены вопросам политики и культуры в Греции и на Балканах. В комедиантах долгое течение времени запечатлено одним кадром. Венгерский режиссер Беллатар и его оператор Фред к е л е м е н который сам иногда выступает в качестве режиссера, еще больше раздвинули границы кинематографа. Но жанр не ограничивается Европой. Филиппинский режиссер Лав Диас создает долгие сложные фильмы, например, ч е т ы р е с п я т д е с я т м и н у т н у ю "Меланхолию", а знаменитый режиссер Апичатпанг в е р а с а т а к у л снимает драмы, в которых на фоне созерцательной неподвижности повествования исследуются сексуальность, табу, мифы и история в контексте тайской культуры. Газ Ван Сент Впервые снимал однокадровые длинные эпизоды в "Джере", р вдохновленном фильмами "Белл и Тара", где персонажи Мэтта д е й м о н а и Кэсси Афлика теряются в дикой местности. Затем он использовал эту же модель в драме о массовом убийстве в школе Колумбайн. "Слон" название позаимствовано у похожего минималистичного фильма Алана Кларка о конфликте в Северной Ирландии. Тревожная история. Рассказанное как от лица убийц, так и от лица жертв. Фильмы о супергероях. Основные имена: Сэм Рэми, Джеймс м э н г о л ь д Джос Уиден, Гильермо Дель Тора, Джеймс Ган, Кристофер Нолан, Энтони и Джо Руссо, Патти д ж е м к и н с После образования киностудии Marvel. Жанр супергероики стал вездесущим. Комиксы тридцатых и сороковых годов стали основой ранних работ этого жанра, но настоящей точкой отсчета крупно бюджетного кино о супергероях стал Супермен Ричарда Доннера. п о с л е д о в а л о множество жанровых вариаций, включая хлесткого ориентированного на взрослую публику Робокопа Пола в е р х о в а н а а Бэтмен Тима Бёртона. Придал этому жанру статус серьезного кино. В девяностые годы рынок наводнили низкобюджетные подделки, но эта упадочная тенденция была обращена вспять людьми X Брайана Сингера и Человеком-пауком Сэма Рэйми. Многие усмотрели в возросшем интересе к фильмам о супергероях политический подтекст, связанный с войной против терроризма. Поворотную точку в жанре обозначил выход Железного человека Джона Фавра. Под руководством мегапродюсера Кевина Файги компания Marvel образовала свою студию и создала удивительную вселенную персонажей, образцом для которой стали многочисленные фильмы о Мстителях. DC Comics, за исключением сотрудничества с Кристофером Ноланом, пока не удалось повторить успех Marvel. Сначала Кристофер Нолан Переписал миф омстителя в маске из комиксов в фильме Бэтмен Начала, а затем пересмотрел жанр через призму криминальной драмы. Начиная с эпизода ограбления банка, проработка которого не уступает технической в и р т у о з н о с т и жанрового эксперта Майкла Мана, Нолан позиционирует свой фильм как триллер об игре в кошки-мышки на месте злодейского поясничества предыдущих Джокеров. Пришла почти маниакальная г р о т е с к н о с т ь хита Леджера. Редко фильм о супергероях был настолько серьезным, добиваясь при этом такого мощного эффекта.